Седьмая. Несчастливый конец. Розали нерешительно помедлила в дверях. «Конечно», — ответила я. От удивления мой голос прозвучал на ктаву выше. «Заходи». Я села, сдвинувшись на краешек дивана, чтобы освободить место. Сердце ёкнуло, когда единственный, не жаловавший меня член семейства Калинов, молча сел рядом со мной. Я попыталась сообразить, зачем Розали пришла ко мне, но ничего путного в голову не приходило. «Ничего, если мы немного поболтаем?» — спросила Розали. «Ведь я тебя не разбудила?» Она перевела взгляд на незаправленную кровать и обратно на диван. «Нет, я не спала. Давай поболтаем, почему бы нет?» Интересно, слышать ли Розали нотки тревоги в моем голосе? Для меня они звучат вполне отчетливо. Розали засмеялась, словно колокольчики зазвенели. «Он так редко оставляет тебя одну», — сказала она. «Я подумала, что мне не стоит опускать подобный шанс». Что же Розали хотела сказать такого, чего не могла говорить при Эдварде? Мои руки нервно теребили краешек одеяла. «Пожалуйста, не подумай, что я лезу не в свое дело». Голос Розали звучал мягко и почти умоляюще. Она сложила руки на коленях и говорила, не поднимая взгляда. «Я наверняка сильно тебя обидела в прошлом, и мне не хотелось бы сделать это снова. Не переживай, Розали, я не обидчивая. О чем ты хотела поговорить?» Она снова засмеялась, на этот раз почему-то смущенно. «Хотела рассказать, почему я думаю, что тебе лучше остаться человеком, почему на твоем месте я бы осталась человеком».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 Если бы они заканчивались счастливо, то мы бы уже давно лежали в гробу. Я кивнула, хотя меня испугала горечь в ее голосе. «Белла, я жила в мире, очень непохожем на твой. В то время, в 1933-м, мир людей был гораздо проще. Мне исполнилось 18, я была красавица и ни в чем не знала недостатка».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 «Невероятно трудно вообразить себе мир, в котором выросла Розали. Для меня ее рассказ звучал скорее как сказка, чем как реальная история. С некоторым удивлением я осознала, что мир Розали очень похож на тот, который знал Эдвард, когда был человеком. Мир, в котором он вырос. Розали на мгновение замолчала, и я задумалась. А если мой мир кажется Эдварду таким же странным, каким выглядит для меня мир Розали?»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 До дома оставалось всего несколько кварталов, когда я услышала их. Несколько мужчин под сломанным фонарем слишком громко смеялись. «Пьяные!» Я пожалела, что не позвонила отцу, не попросила встретить меня. Так близко от дома провожатый казался излишним, а потом он позвал меня по имени. «Роза!» — закричала он, и остальные глухо захохотали. Я и не заметила, что пьянчушки хорошо одеты. Это был Ройс с дружками».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 У него появился новый приятель, друг какого-то друга приехал из Атланты. «Ну что, Джон, говорил же я тебе!» — завопил довольный Ройс, хватая меня за руку и притягивая к себе. «Разве она не лучше всех твоих персиков из Джорджии?» Тот, кого он назвал Джоном, был загорелым и черноволосым. Он оглядел меня, словно кобылу на торгах. «Трудно сказать!» — протянул он с южным акцентом. «Все закрыто одеждой!» Они засмеялись, и Рой смеялся вместе с ними. Вдруг он рванул с меня жикет, который сам же мне и подарил. Медные пуговицы посыпались градом и разлетелись по мостовой. «Роза, покажись!» Рой снова засмеялся и сорвал с меня шляпку. Шпильки вырвали мне волосы с корнем, и я вскричала от боли. Кажется, парням понравилось. Понравилось, как я кричу от боли. Розали вдруг посмотрел на меня, словно только что вспомнил о моем присутствии.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 Мне никогда не нравился доктор калин его жена и ее брат. Эдвард тогда притворялся братом Эсми. Я огорчалась, что они все красивее меня, особенно мужчины. Но Каллины нечасто бывали в обществе, поэтому я видела их всего пару раз. Я подумала, что умерла, когда Карлайл поднял меня с земли и побежал. С такой скоростью, словно мы летели по воздуху. А боль все не уходила.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 Я была настолько самовлюбленная, что впервые, посмотрев на себя в зеркало, обрадовалась. «Настоящая красавица, несмотря на красные глаза», — со смехом сказала Розали. Понадобилось время, чтобы я поняла, виной всему была моя внешность и красота. Это проклятие. И тогда я захотела быть, но ну, не уродиной, а просто обыкновенной девушкой, как Вера.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 ее улыбка погасла извини мы помолчали но похоже розалине собиралась ничего добавить может скажешь почему я что то не так сделала а если разолезлиться на меня за то что я подвергаю опасности ее семью и эмита раз за разом сначала джеймс а теперь виктория нет ничего такого ты не сделала пробормотала она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 «А как ты думаешь, почему я не дала медведю съесть эмита Я пожала плечами. «У него такие темные кудри, и на щеках ямочки их было видно даже на искаженном от боли лице. Странное выражение невинности, неуместное для взрослого мужчины. Он напомнил мне маленького Генри, сына Веры. Я не хотела, чтобы он умер, не хотела этого так сильно, что эгоистично попросила Карлайва изменить эмита для меня».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 «Не будет». «Может, сходим куда-нибудь сегодня вечером?» «Неужели Майк до сих пор на что-то надеется?» «Не могу. Я ночую у подружки», — проворчала я. Майк бросил на меня странный взгляд, пытаясь понять мое настроение. «О какой!» На стоянке позади нас раздался громкий рев. Все в изумлении уставились на рычащий черный мотоцикл, который, взвизгнув шинами, затормозил возле тротуара. Мотор продолжал рычать. Джейкоб торопливо помахал мне рукой. «Бэлла, бегом!» — закричал он, перекрикивая рев мотора. «О чем это он?» Я остановилась, потом быстро глянула на Майка в моем распоряжении всего лишь несколько секунд. «На что готова пойти Элли, чтобы задержать меня при свидетелях? Скажи, что я заболела и ушла домой, ладно?» — попросила я Майка внезапно зазвеневшим голосом. «Ладно», — пробормотал он. Я торопливо чмокнула его в щеку.